Другие миры, отличные от нашего. Таким образом, как вы понимаете, мы живем на одной из планет. Прошу прощения, Амина. На двух планетах Солнечной системы. Земле и Венере. Наше Солнце со всеми его планетами образует только одну систему из бесконечного числа. Каждая из этих звезд Он снова махнул рукой в сторону окна. Каждый из этих звезд весьма вероятно вращается вокруг системы миров намного больше, чем наша собственная Солнечная система». «Боже мой!» — прокомментировал Таби. Это вот Вселенная — большое место, не так ли?» «Пока мы только начали». Воспоминания о тех пятидесяти двух днях благодати, которые были всем, что им оставалось, сильно поразило Таби. Он добавил с тревогой. «Как скоро мы доберемся до этой первой звезды, учитель?»